Глава, тридцать восьмая. Ассасин? Не ассасин. Сквозь чуткий сон до Макса донёсся тихий шорох. Рефлекторно оглянувшись, он заметил лишь тень. Некто в темном плаще метнулся в сторону Лики. В ночной тишине свистнуло лезвие. Звяк? Ножом, что Макс предусмотрительно не снимал, даже когда ложился спать, он отбил атаку неизвестного врага и, парировав несколько выпадов, улучил момент, и боковым ударом в голову отправил его на землю. Противник тотчас вскочил, но, метнувшись к спецназовцу, пропорол коленком лишь воздух, грудью наткнувшись на летящий навстречу кулак. Точнее, грудями. Натужно кашляя, пытаясь схватить хоть сколько-то воздуха, неудавшаяся убийца оступилась и, держась за грудь, рухнула к ногам Макса. Носком отбросив ее оружие в кусты, он сел на своего незадачливого палача верхом, прижав девушку щекой к земле. Сопротивляться она уже не могла, и теперь можно было поговорить. «Итак, Самфи, ответь мне на два вопроса. Во-первых, зачем ты решила убить Лику? И кто ты на самом деле?» Конечно, это была она. Девочка-припевочка, которая так неуместно смотрелась в лесу. Она просто не могла быть баронессой. Чуть её не подвело спецназовца, а быстрая реакция спасла положение. «Как ты...» – прошипела она, отплёвываясь от травы, что лезла в рот. «Как ты меня услышал? Я же подлила в воду сильное снотворное. Ты тоже должен был вырубиться до самого утра. Тогда я смогла бы убить Лику и принести ее голову в орден в качестве доказательства успешного прохождения последнего испытания». Макс невольно вскинул бровь. Выходило, что его почти отравили, а он и не заметил этого. «Хороший же из меня спецназовец», — хмуро подумал он, удивляясь тому, что прозевал момент, когда самфи подмешала всем снотворное. А то, что организм человека его не воспринял, было чистейшей удачей. «Напоминаю, Макс», — подал голос Хамке, — «ты не какой-то там избранный, а обычный придурок, попавший в этот мир и сумевший меня увидеть. Так что не придумывай себе лишнего, снотворное не подействовало». Но твой организм мог воспринять его как яд, и тогда бы ты не проснулся вообще. И этот, как всегда, вовремя. Он-то спать и не думал. И проснотворные в курсе. Про себя выругался Макс. Хмяк! Мог бы и сделать что-нибудь, рявкнул он, обращаясь уже к фиолетовому. Хм, недолго же мои ментальные настройки у тебя продержались, проворчал Хамки, и его слова показались Максу странными. «Ладно, бывает. Я не хомяк, и я не вижу никакого резона вмешиваться в вашу возню». «Говорил уже». «И тебе было бы все равно, если бы Самфи убила Лику?» «Ну да». «Я и не считал себя избранным», — вздохнул Макс. «Но ты уж точно просто мохнатый кулек дерьма с желудком вместо сердца». Хамки хмыкнул и замолчал. Парень не видел его. Рюкзак стоял чуть поодаль, но хомяка на нем не было. Солонганец где-то бродил, продолжая телепатически общаться с ним. «Эй, отпусти меня!» – вскрикнула Самфи, безуспешно пытаясь вырваться. «Точно», – напомнил себе Макс. «Сейчас есть дело важнее, чем ругаться с ним». «И не подумаю». «Как ты меня заметил?» «Да так. Лежу, смотрю, ты крадешься. Да и думаю, отметелю». «Я убью тебя!» «Ну, это вряд ли». Макс чуть сильнее вдавил ее щеку в землю, и неприятных ощущений для девушки прибавилось. Свободной рукой он ощупал ее одежду. Длинный плащ с капюшоном оказался буквально набит всякими железяками колющего режущего назначения. Несколько движений, и плащ улетел в сторону, а сам Фи осталась в одном оранжевом корсете. Как ни крути, а плащ-трансформер – классная штука. Пока Макс лишал ее амуниции, убийца-неудачница хоть и пыталась дергаться, но все было безуспешно. Несколько не слишком ловких замахов он отбил, а эффективно вырываться, будучи впечатанной лицом в траву, крайне проблематично. Все же в силе она уступала парню. «Итак, повторяю вопрос. Кто ты?» – спокойно спросил он. «Я тебе ничего не скажу. Отпусти меня!» – взвизгнула она. «Нет. Сама понимаешь, сейчас у меня есть все мотивы для того, чтобы одним движением свернуть тебе шею и лечь дальше спать». «Так сделай это!» – вызывающе выкрикнула она. «Дожиток? А ты смелая!» – усмехнулся Макс. «Чего ты смеешься?» «Да просто удивляясь тенденции. Я встретил трех ненормальных баб, и все так или иначе собирались помирать после встречи со мной». «Уж и не знаю, как на это реагировать». Несмотря на всю напряженность ситуации и то, что парни разбудили среди ночи, настроение у Макса было неожиданно отличным. Нет, убивать эту дурочку он не хотел, в этом не было никакого смысла. Но ответы получить требовалось, как и гарантию, что такой ночной фокус больше не повторится. «Итак, я слушаю. Почему ты напала на Лику?» — сказал Макс и почувствовал, как тело девушки под ним вдруг обмякло. «Убей меня, Макс! Пожалуйста!» Она всхлипнула и тихо заплакала. «Решила продолжать спектакль?» — закатил глаза Макс. «Не поможет!» «Ты не понимаешь!» — простонала она. «Я провалила свою первую миссию! Не убьешь ты, придется самой! А я боюсь умирать!» Я не хочу погибать от своей же руки. А если не сделаю этого, тогда посланники из Ордена придут за мной. И моя смерть будет долгой. Очень долгой. О, уже Ордена пошли, усмехнулся Макс. Тайных серых кардиналов или еще кого страшного и таинственного? Я не могу ничего сказать тебе. Просто закончи с этим. Облегчи нам обоим жизнь. Вздохнула она. Облегчить тебе жизнь, убив на месте? Да ты само воплощение логики. У меня больше нет выхода, Макс. Такова судьба, обречённой. Этот разговор начал забавлять парня. Давай пофантазируем, — предложил он. Смотри, я сейчас могу убить тебя, а могу не убивать. Значит, твоя жизнь уже принадлежит мне, так? Да, — пролепетала Самфи. Тогда в чем проблема? Теперь ты моя, и не тебе решать, как я буду распоряжаться твоей жизнью. Ты будешь делать то, что скажу я. Поняла? Да. Макс сам не мог поверить, что та чушь, которую он сейчас нёс, подействовала на девушку. Что ж, клянись, что отныне будешь слушаться меня, как верная собачка, и забудешь обо всех своих «должна». Я клянусь. Конец фразы она произнесла едва слышно. У Макса возникло ощущение, что несчастная просто не могла поверить в происходящее и уже не понимала, где границы реального, кто она сама, что делает и где находится. «Ну, тогда вставай и продолжим разговор в более комфортных условиях», сказал он, ослабляя захват и поднимаясь.